Хотинская крепость. Крутит ручку Кобзы, сивоусый дед, тренькают струны, дребезжит голос, в небо смотрят незрячие глаза. На траве лежит мальчуган по воды. Около него рваная шапка деда с двумя грошами на днище. Кругом, кто сидит, кто стоя, слушают люди. Степная даль вечереет. Поет старый быль Охотинской крепости. Худая слава живет о ней. Захваченные поздним часом проезжие Косятся на грозные доселе башни и стены, Крестятся и подгоняют коней. Черными призраками вздымаются они со скал Над тесниной днестра. Возвёл их в незапамятные времена, неведомо кто. Владели ими потом турки, еще позже поляки. Много человеческой крови приняла земля вокруг крепости. Без числа штурмовали ее разноплеменные рать. Ныне она пуста. Давно исчезли ворота, двери и окна осыпаются стены. Тихо и сонно в ней днем. Только копчики жалобно вабят над нею, до да ящерицы бегают по мшистым стенам и млеют на солнцепеки, закрыв золотые глаза. Ночью иное. Колемеешь храбрость, смело входи в ворота в Иванову ночь. Все увидишь целым. Слева в окошках гарема мигнет огонь, за узорной решеткой. Распознаешь в тумане облачки девушку. У стены под развесистым деревом кучка красавиц. Днем они груда камней. Притаись за кирпичной осыпью, гляди и слушай. Зазвенит сарбас, выйдет старый усатый паша, Заблестят на стенах копья стражей. Услышишь глухие стоны, но, боже, сохрани бежать на них. Провалишься в одну из подземных темниц колодцев, Полных человеческими костями. Стонут души умерших. Ухнет, заплачет над тобой страшный голос. Отзовутся на него стены и скалы, но не бойся. Это старый филин, живущий в угловой башне над оврагом. Крикнет он и улетит прочь. Позже будет страшнее. Почуются вопли, задвигаются везде тени, Красные огни зажгутся в подвале башни. Чуть забелеет восток, все сгинет из глаз. Обойди тогда двор, осмотри горницы гарема, Все деревянное в них сгнило, у окна растет бузина. Об развалины мечети и спустись в подземелье. Оно как громадный храм, своды его теряются в сумерках, стены сплошь избиты и изверчены, на плитах пола кучи кирпичей и мусора. Клад здесь искали смельчаки. С триста годов назад полыми мы кровью затопил подолью татарский набег. Большую добычу захватил он. И на обратном пути в Крым поднес главный мерза Хатинскому пошезу услуги ларец с драгоценными вещами, но паша и не взглянул на перстни и камни самоцветы. Приковался он глазами к толпе полонянок. Там белые лилии стояла в стороне княжна Вишневецкая. Оттолкнул золото старый поша. Несметно богат он был и без того. Потребовал он девушку. Покорно прижали руки к колбам татары, поцеловали пальцы и отвели ее в гарем паши. Где бузинный куст растет, там целые дни простаивала у окна княжна, ожидая спасения. Была ей видна стража на стене, голубело небо. Муэдзин четырежды в день кричал с минарета свое ля и ля лах». Белой горлицей билась княжна о решетку клетки, да крепки железа и стены девичьей тюрьмы. Вскоре ожила сонная цитадель. Забегали, высыпали на стены янычары, затворили, завалили бревнами ворота. Загорелись фитили около пушек. Всех всполохнула весть, что из каменца в облаках пыли приближается польская рать. Трое панов в малиновых кунтушах с белым флагом подскакали к воротам. Длинные фанфары далече разнесли их вызов для переговоров. Потребовали гордые паны сдачи крепости и выдачи княжны и всех пленных. Иначе сулились разметать по кирпичу весь хотин. Усмехнулся старый паша, стоя на башне. Плюнул он вниз. Вот вам мой ответ, безмозглые ляхи. Закричали паны, загрозились кулаками, И что степные сайгаки умчались прочь. Словно чугунный молот, Бухнул где-то в пустую бочку, и польский гостиниц-ядро влетело во двор крепости. Брызнули и посыпались раздробленные кирпичи из угла мечети. Заревела в ответ, опоясалась пламенем и дымом цитадель. Ядра пробили улицы в польских рядах, черными зайцами заскакали чугунные шары далече по степи. Как Днепр рыбацкий челнок Окружило со всех сторон Польское войско Хотин, Бурные волны людей Бросились на приступ. Радуются, плачут пленницы, Застыв у окошек, Ждут избавления через грозу и бурю. Три бешеных атаки подряд Отразили турки. Сотни тел убитых Усеяли землю вокруг стен. Только ночь прекратила сечу. Еще сутки кипел бой вокруг крепости. Всех храбрее бился белый витязь, жених княжны, но не одолеть было непомерных твердынь. Решили поляки измором взять турок. Отошли хоругви за полет ядра. Необозримым кольцом раскинулся бесчисленный стан вокруг Хотина. Только ворон мог подать ему помощь. Побежали за днями дни. Все сумрачней становился старый Паша. Осунулись лица защитников, начали умирать от голода люди. После намаза спустился Паша по каменной лестнице из мечети в подземелье. Раб нес перед ним зажженный факел. Выбрал Паша один из ходов, уводивший в черную темень земли, и приказал перевести в него пленниц и сокровища. Понесли мимо паши ковры, тахты, индейские сундуки из драгоценного дерева с золотом, серебряные блюда и кувшины, длинные вереницы прошли полонянки. Долгим, тяжелым взглядом проводил паша. Княжну Вишневецкую. Дым нагорят десятки факелов. Кипит работа. Сотни рабов возят на тачках кирпичи и известку. Паша приказал замуровать все ходы В боковые и нижние подземелья. Чтобы не догадался враг, Где находились они, Утолщали все стены. Быстро поднялись они до остроконечных высоких сводов. Припал ухом к камням старый паша и распознал далекие голоса. Пели Аве Мария. Махнул он рукой и новая стена стала расти кругом него. Еще трижды слушал паша и еще три стены встали прижавшись к прежним. С довольной усмешкой оглянулся наконец он. Могила была могилой. Ни крика, ни звука не доносилось из глуби земли. Звездной ночью у входа в башню томилась толпа уставших рабов. Красный свет полосой падал на них из пары бойниц. Подвое впускали за железную дверь янычары. Слышались оттуда вскрики, стоны. Ждавшие вздыхали и били себя в грудь, многие крестились, знали, что ждало их за дверью, но от судьбы своей не уйдешь никуда. К рассвету не осталось свидетелей, знавших, где замурованы богатства паши. Человеческими костями и поныне набит глубокий подвал под башней. Прознали поляки. что едва держится надоевший им хатин, решили одним ударом покончить с ним. Пушки подвезли ближе. Загрохотали они. Загудела мать сыра земля, треснула стена. Обозначилась, стала шириться пробоина. Крепость едва отвечала. Изредка ахало на стене чугунное жерло, и огонь жарким дыханием вылетал из него. Загремели трубы и литавры, возвещая приступ. Передовой полк польский бросился к пролому. Впереди всех сверкал мечом и серебром одежд белый рыцарь. Потоком ворвались в пробоину поляки. И вдруг затряслась земля. Грохнул удар грома. Ураганом взметнулось вверх пламя. Черный дым, кирпичи, балки и люди Старый паша, заперся с последними защитниками в мечети, и вместе с ними взорвался на воздух. Каменный град посыпался на головы смельчаков. Уцелел белый рыцарь. Рыщет он с жалнерами по всем углам и закоулкам крепости, ищет свою невесту. Но пуст гарем... Мертвы тюрьмы, безлюдные башни. Не могут понять поляки, где женщины и сокровища. Замурованы ли они где-либо, утопили ли их ночью в бурном Днестре, взлетели ли к облакам вместе с башней. Ни клочка платьев, ни куска их тел не находилось нигде. Под грудами развалин мечети заметили засыпавшийся вход. Лопатами, кирками раскопали его. Черным зевом глянуло пустое подземелье. Принялись пробивать стены, но где не пытались, всюду попадали ломы либо на землю, либо на скалы. С полудня до вечера в дыму и пыли, не складывая рук, работали люди. Избитые, изверченные стены, нет ничего за ними. Побросали кирки, ломы, жалнеры и слуги, поныхатели хотели увезти с собой рыцаря, но он молча потряс головой и один остался в подземелье. Всю ночь, не шевелясь, просидел он на камне, слушая, не прозвучит ли что. Под утро часовым на стене почудилось глухое рыдание. Кто-то бился о стены в подземелье внизу. на рассвете видение показалось на верхушке минарета человек в белом встал на ограду площадки и ринулся вниз на плетняк набежали паны и желнеры обнажили подбритые головы ахают у ног их лежал мертвый рыцарь черные кудри его в одну ночь превратились в серебряные Запустел с той поры Хатин. Только филин один живет в угловой башне его. Филин этот — душа рыцаря-самоубийцы. Каждую ночь прилетает он в подземелье, лепится к стенам, распластается по ним и хлопает крыльями, все ищет свою невесту. Жутким плачем разносится крик его. Есть средство обратить его в человек. Строго пропастись и молись весь Великий пост, а в полночь под светлый праздник с четверговой свечой спустись в подземелье, перекрести птицу и произнеси «Во имя Отца и Сына и Святого Духа заклинаю тебя, прими человеческий облик». Филин превратится... В чернокудровый рыцаря в белом. Обойди с ним кругом подземелье, Окропи святой водой стены И с верой громко воскликни «Христос воскресе!» Воистину воскресе! грянутся всех сторон души казненных. Подземелье разом осветится, Стены обрушатся, И перед тобой в сиянии нездешних лучей Среди груд, алмазов и золота Предстанут живые красавицы-полонянки. Старые люди бывальщину сказывали, Старыми людьми зря слово не молвится. Коли душой, иди в хатин, Только ощу пору такого смельчака Не выискивалось. Замолчала Кобза. кончил дед сказывать расходится по хатам крещенный люд вечерить при огоньке много будет нынче толков о хатинской крепости